Саныч, она отказалась выходить. Объявил Лыгеря, я в который раз убедился, что на меня работают одни дебилы. Правда, я и не думал, что Варька начнет выпендриваться. Знает же, дура, что я не оставлю ее в покое. Так какого хера нервы мне трепать? Не исключено, что набивает себе цену. Но нет, что-то здесь не так. Квартира, в которой она проживает, принадлежит не ей. Свою продала, но новую не купила, хотя там хватило бы на две однушки в центре города. Следовательно, что у нее кто-то есть? Мужик? И два ли он мужика росана по клубам шастает в поисках наживы. Хотя, если вспомнить меня, я ведь тоже несколько лет оставался в невидении, слепо доверял этой твари. Что ж. Сейчас все самое узнаю. Поворачиваю ключ в замке зажигания, завожу машину и срываюсь с места. Словно одержимый. Эта тварь будет сегодня подо мной. Или я не Каин. Она успокоит моих чертей хотя бы ненадолго. Иначе я просто сойду с ума окончательно.